Глава первая Год после окончания школы Артём провёл, путешествие со своим лучшим другом Егором. Конечно, мама была в ужасе от того, что он потеряет целый год, когда должен поступать в ВУЗ и думать о будущей карьере. Но папе удалось её переубедить. «В ближайшие несколько лет ему предстоит грызть. Гранит науки, да и парню расслабиться немного», сказал он, заслужив возмущённый взгляд и нотаться об ответственности. Конечно же, не обошлось без упоминания о том, что она, окончив и школу, и университет экстерном, в то время как Артём умудрился протянуть до 17 лет с окончанием средней школы. «Вообще-то, многие оканчивают её и 18», — резонно заметил Артём, на что получил ещё более злой взгляд, чем до этого заработал отец. О том, что ему 18 исполняется через два месяца, напоминать не стоило. Что он мог поделать, что его оставили на второй год в девятом классе, а папа решил все так и оставить, чтобы проучить его. Понадобилось несколько дней, но в конце концов ему удалось заставить мать принять свою точку зрения. У Егора такая же проблема возникла с отцом. «Да я даже не парился», — сообщил он Артему по телефону. «Просто сообщил маме, и она сказала, что с папой разберется сама». хотела чтобы Глеб к нам присоединился, но ясен пень». Он воспринял это предложение так, как будто она ему предлагает с горы сигануть и убиться. Глеб был братом-близнецом Егора. И хотя внешне они были совершенно идентичны, отличались друг от друга, как кетчуп и джем. Не сказать, что они плохо общались. Просто у каждого были разные интересы и компании друзей. Егор был своим парнем весёлым и отвязным, в то время как Глеб был редкостным ботаном. Он даже школу окончил на три года раньше, чем они с Егором, сразу же поступив в университет. А идея матери взять академический отпуск на год, чтобы посмотреть с ними мир и хоть раз нормально повеселиться, говоря её же словами, даже рассматривать не стал. Он бы настаивал протащить нас по всем музеям и достопримечательностям. Содрогнувшись, заметил Егор. Слава богу, отвязались. Да. Согласился с ним Артём. Глеб похож на старого детка, и увлечения у него такие же. Никакого веселья. А в веселье был смысл этой поездки. Они с Егором посетили 12 стран за год, наслаждаясь жизнью как никогда. Это был полный отрыв, к тому же щедро профинансировано их родителями. Отец Егора, Лев Михайлович, владел отелями по всему миру и везде их встречали как особ королевской крови, в то же время не пытаясь держать под контролем, за что следовал поблагодарить маму Егора, Раду, которая была самой классной мамой из всех, что могли существовать. Она всегда была на одной волне с ними и могла уговорить его строгого отца на что угодно. Артём был почти влюблён в неё. «Ещё раз посмотришь на мою маму таким мечтательным взглядом, и я тебе гляделки-то выколю!» предъявил ему как-то Егор после общего видеозвонка. Артём не стал отрицать, просто пожал плечами, мол, что я могу поделать? На что Егор только закатил глаза. Его мамой восхищались многие его друзья, потому что она была не только весёлой своей в доску, но и очень красивой женщиной, которой с трудом можно было дать даже 35, хотя ей было все 43. В течение этой поездки парни приобрели уверенность в себе. из вчерашних мальчишек, превратившись в самостоятельных и готовых к любым приключениям молодых людей, которые между пешими походами в Италии и пьяными вечеринками в Бразилии умудрялись набираться опыта и в том, что касалось женщин, после нескончаемого разнообразия девушек, отличающихся по нации, цвету кожи, темпераменту, да даже возрасту. Артём пришёл к выводу, что никогда не быть ему привязанным к одной единственной. Он тупо уставал, терял интерес и спешил найти что-то отличное от того, что имел вчера. Егор ненамного от него отставал в этом плане. Возвращаться домой было одновременно и грустно и радостно, ведь родных они не видели целый год. К Егору родители сами прилетали в Таиланд, где было их последнее место обитания, чтобы провести вместе неделю перед поездкой домой, а Артём, оставив их одних, полетел в Москву. Город, в который они с родителями переехали пять лет назад и в котором он приобрёл своего лучшего друга – Егора. В аэропорту его ждал сюрприз, который родители скрывали целый месяц. Они встречали его не вдвоем, а втроём. Маму держала на руках маленькое, удивительно толстое нечто, одетое в кислотно-неоновый комбинезон. Как только Артем приблизился, то сразу же попал в групповые объятия, и ребенок намек оказался прижат к его груди, тут же сморщившись и начиная реветь. «Ой, испугали Ришку», — запречитала мама, отстраняясь и начиная качать, судя по всему, девочку. «Кто это?» — поморщившись, спросил Артём, чувствуя, что уже знает ответ. Мама улыбнулась, как самая счастливая женщина на свете, тут же заставляя его почувствовать раскаяние за свою досаду. И, протянув, переставшую реветь девочку папе, крепко обняла Артёма. «Это твоя сестра, Ирина!» — прошептала она куда-то ему в плечо из-за разницы в росте. «Она с нами уже месяц, и мы безумно счастливы!» Знакомство с новым членом семьи продолжилось уже дома. Оказалось, что Ириша, как её постоянно называли родители, был один год, и они удочерили её совсем недавно. «Ты же знаешь, как Алёна постоянно повторяла, что хочет взять ребёнка», объяснял появление дочери папа. «Мы никогда не думали, что слова дойдут до дела. Но после этого его отъезда она была сама не своя, поэтому я подумал, почему бы и нет, хотя это заняло больше времени, чем мы ожидали». Мама просияла, бросая взгляд на спящий в странном детском кресле толстушку. «Мы влюбились в неё с первого взгляда», — сказала она, беря его за руку. «Правда она прелесть». Артём не был с этим согласен. Ребёнок был толстым, с чёрными волосами и бледной кожей, голубые глаза косые, как у азиата. Он это ещё в аэропорту заметил, а также тройной подбородок и большие уши. «Скажи честно, ты её выбрала, потому что она толстая? Чтобы можно было тискать?» — пошутил он. «Она не была такой, это твоя мать её раскормила», — рассмеялся отец. Мама отмахнулась от них, выглядя ничуть не возмущённой, хотя эта реакция была бы ему привычна. «Но ты только посмотри, какая она красавица, и не называй её толстой, ириша пухленькая, и очень ласковая. Ты влюбишься в неё». Он сильно в этом сомневался, но придержал свое мнение при себе. Отец бросил на него серьезный взгляд, будто поняв, о чем он думает, но промолчал. И уже через пару дней артём и впрять влюбился, да так, что сам удивлялся, как мог посчитать неинтересной свою самую красивую и милую в мире булочку. Первый день в университете оказался для Арины Сущимада. Она была единственной неформалкой в группе, и на нее смотрели, как на клоуна в цирке. Девушка понимала, что со временем к ней привыкнут и начнут игнорировать. Но пока такие взгляды очень раздражали. Поэтому Рина сделала то, чему научилась у своей матери. Напустила на себя маску высокомерия и надменности. Уж пусть лучше считает ее самовлюбленной, чем боящаяся внимания неуверенной в себе девчонкой. «Махалат, ну как тебе первый день в нашей дыре?» Подошел к ней ее друг Белял. А если по паспорту Сергей Синицын, единственный человек в их компании, кроме нее, который тоже являлся сыном состоятельных родителей и мог позволить себе обучение в этом заведении. К сожалению, он был уже на втором курсе, поэтому облегчить ей вливание в новый коллектив не мог. Не то, чтобы Рина ходила с кем-то подружиться, ей и своих друзей хватало, но не помешало бы наладить отношения с однокурсниками. У неё в природе было заложенное желание располагать к себе людей, и с переходом на сторону тьмы оно никуда не исчезло. «Отвратно, все пялятся», — поморщилась она. Белял закинул руку ей на плечи, двигав в сторону выхода. «Привыкнешь», — хмыкнул он «Первый день всегда тяжёлый. Отвезти тебя домой». «За мной брат приедет». «Ты с ним будешь ездить?» Стух парень. «Нет, это только сегодня. Пока на такси или с кем-то из родителей. А вот он, уже приехал. Ну давай, до завтра». Она увидела перепаркованную машину Богдана и, сбросив себя руку-другу, направилась к ней, махнув тому на прощение. В последнее время Белял проявлял к ней повышенное внимание, но она совершенно не хотела выходить за рамки дружбы с ним. Хотя и не встречалась ни с кем с тех пор, как рассталась со своей первой любовью почти год назад, когда тот переехал в другой город, куда ей было спешить 16 лет. «Я уже задолбался ждать. Ты где застряла?» — выразил недовольство Богдан, когда Рина села к нему в машину. «Ты ждал от силы минут десять», — закатила она глаза. Её брат был на редкость нетерпеливым человеком и становился настоящим врученом, когда его заставляли ждать. «Мне нужно ещё в зал ехать», — сказал он в рулевой состоянии. «Ужинать с вами не буду». Ее родители хотели провести вечер в ресторане в честь ее первого дня в университете. В отличие от брата, Рина сдала все экзамены сама и доплачивать сверху за то, что ее взяли, не пришлось. Богдан же, как всегда, спешил в зал для тренировки. Он тоже учился, на чем настоял отец, пригрозив полностью прекратить его финансирование, ведь Богдан хотел забить на универ, аргументируя это тем, что образование ему не понадобится. Как и их отец в свое время, он собирался стать чемпионом в тяжелом весе, в ММА, и прилагал к этому все усилия. В 21 год он уже многого добился и был близок к своей цели. Его совершенно не интересовала компания отца по грузоперевозкам и работа в ней. Он даже говорил, что подастся в тренера после окончания карьеры бойца, но никогда не позволит заточить себя в офисе. Папа был категорически против, но в конце концов смирился. Нанял ему лучших тренеров и предоставил полное финансирование, не прибегая к помощи спонсоров. «Мама разозлится, если ты сразу бежишь в зал», — злорадно отметила Рина. «Михалыч сегодня будет, так что нет». Михалыч был бывшим тренером папы, который практически заменил ему отца, а для них с Богданом был настоящей дедушкой. В своё время он управлял спортзалом, которым владел их отец. А теперь, когда ему было за 80, здоровье начал подводить, находился на пенсии, но в боях всё ещё видел свою жизнь и каждый раз, когда выдавалось возможности, позволяя самочувствие приезжал на тренировку Богдана. Он был его самопреданным фанатом. «Это нечестно Почувствовав себя обделённой, воскликнула Дарина. «Почему к тебе на тренировку он идёт, а отмечать мой первый день в университете нет?» «Это всего лишь ужин в ресторане. Ворона!» Используя ненавистное ей прозвище, которым стал называть её с тех пор, как она стала Готэм. Отмахнулся Богдан. «И у тебя сегодня не день рождения. Зачем вообще отмечать первый день учёбы?» «Тебе-то незачем, тупой качок. Можешь передать Михалыча, что я обижена? И пусть не звонит мне, я всё равно не отвечу». «Вредина!» — усмехнулся он. «Сама ему можешь сказать, я тебе не почтальон. Да и не хочется расстраивать старика из одной маленькой сбалованной вороны». «Сам-то ворона!» — пробурчала она, отворачиваясь к окну. «Малыш, переросток!» Богдан только сделал музыку громче, зная, как её злит игнорирование. Она могла до самого дома перебрасываться оскорблениями, зато потом почувствовала бы себя удовлетворённой. К сожалению, её брат никогда не делал ей поблажек. Высадив её во дворе элитной многоэтажки, в которой находилась их квартира, он умчал, арина направившись к подъезду, недоуменно застыла, увидев свою подругу Сашу, которая сидела на скамейке и ревела в три ручья, уткнувшись лицом в свои коленки и привлекая внимание прохожих. «Саша? Ну, наконец-то, Рина!» — хрипло воскликнула девушка, вскакивая со скамейки. «Я тебя уже полчаса жду. Пойдём быстрее к тебе, разговор есть». Но это могло затянуться надолго. Похоже, поход в ресторан откладывался. Хоть бы мама не разозлилась.